Наступила долгая тишина. — Это правда? — сказала Джейн. — Святая правда! — Звучит, как бы это сказать, жутко правдоподобно. Посмотрите мне в глаза. — Какой смысл смотреть вам в глаза, если тут низги не видно? — Ну так это правда. — Конечно, это правда. — Можете вы предъявить Пекинесса? «При мне его нет», — сухо ответил Фредерик. «Он у меня дома. Возможно, грызет дорогой ковер. Он будет моим свадебным подарком вам». «Ах, Фредди, свадебным подарком!» — повторил Фредерик, хотя слова застревали у него в горле точно разрекламированные американские кукурузные хлопья к завтраку. «Но я не выхожу замуж». «Что вы сказали?» Я не выхожу замуж. Но как же Диленготер? С этим кончено. Кончено? Кончено, твердо сказала Джейм. Я помолвилась с ним в состоянии шока. Я думала, что сумею вытерпеть, поддерживая себя мыслью о том, какой нос натяну вам. Потом однажды утром мне довелось увидеть, как он ел персик, и я заколебалась» обрызгался по самые брови, а немногим позже я заметила, что слышу какой-то странный хлюп-хлюп, когда он пьет кофе. Я сидела за завтраком напротив, смотрела на него и думала, вот сейчас я услышу хлюп-хлюп, и подумала, что вот так будет до конца моей жизни, и поняла, что об этом не может быть и речи. А потому я разорвала помолвку. Фредерик ахнул, Джейн, Он пошарил в темноте, нащупал ее и привлек в свои объятия. «Фредди! Джейн! Фредди! Джейн! Фредди! Джейн!» В филенку дверцы властно постучали. Сквозь нее донесся властный голос, слегка натреснутый от возраста, но исполненный категорически. «Мастер Фредерик!» «А? Вы опять поймальчик?» «Еще какой!» Вы поцелуете мисс Джейн, как послушный мальчик? Я сказал Фредерик Муллинар, и каждый произнесенный им слог был исполнен энтузиазма. Именно это и сделаю. Ну, тогда я вас выпущу, сказала няня Уилкс. Я сварила вам еще два яичка. Фредерик побледнел, но лишь на миг какое это теперь имело значение. Его губы сложились в суровую линию, и он сказал спокойным, ровным голосом. — Давайте их сюда!